Глава 7. Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез. Онтогенезом или индивидуальным развитием называют весь период жизни особей с момента слияния сперматозоидов с яйцом и образованием зиготы до гибели организма. Онтогенез одноклеточных организмов заключается в том, что он не может быть виноватым. что в возникших при делении материнской клетки двух дочерних особях происходит не просто пополнение половинного набора органелл до исходного состояния, а и разрушение органоидов материнского происхождения и замена их на вновь образованные в ходе антогенеза одноклеточные организмы растут, у них наблюдаются изменения в синтезе белков, меняется чувствительность к факторам внешней среды. Антигенез многоклеточных организмов более сложен, а в нём можно выделить зародышевый или эмбриональный период развития, период постэмбрионального развития и стадию взрослого организма. У разных многоклеточных эти периоды выражены по-разному. Например, у грибов По водорослей или лишайников зародыш отсутствует. Продолжительность периодов также может быть различна. Так, у млекопитающих наиболее продолжительным является период, когда организм находится во взрослом состоянии. У некоторых насекомых наоборот, стадия взрослого организма самая короткая. Иногда насекомое во взрослом состоянии живёт всего несколько часов, например, подёнки. В эмбриональном периоде выделяют три основных этапа: дробление, гаструляцию и органогенез. Дробление развитие организма начинается с одноклеточной стадии. Оплодотворённое яйцо, клетка и в то же время организм уже на ранней стадии его развития. А в результате многократных делений одноклеточный организм превращается в многоклеточный. Возникшее при оплодотворении ядро начинает делиться, а вместе с ним делится и цитоплазма. Образующиеся клетки, ещё сильно отличающиеся от клеток взрослого организма, называются бластомерами. При делении бластомеров размеры их не увеличиваются, поэтому процесс деления носит название дробление. Дробление завершается образованием бластулы. По размеру бластула не отличается от зиготы, поскольку в клеточном цикле отсутствует стадия роста, и после каждого митотического деления клетки становятся всё мельче и мельче. Все клетки в бластуле имеют диплоидный набор хромосом, одинаковы по строению и отличаются по количеству содержащегося в них желтка. Такие клетки, не имеющие признаков специализации и не приспособленные для выполнения определённых функций, называют недифференцированными клетками. На процессы дробления и ранние стадии развития организмов влияют условия внешней среды: наличие влаги, температура, кислород, питательные вещества, химический состав и реакция среды, pH. А, например, при уменьшении содержания кислорода скорость дробления уменьшается. Незначительное повышение температуры ускоряет, а понижение замедляет процесс дробления. Увеличение солёности воды замедляет дробление. Вредное влияние оказывают на развитие зародыша человека алкоголь и никотин, которые употребляют родители. Эти яды могут изменить ДНК половых клеток, что в дальнейшем приведёт к уродству или умственной отсталости ребёнка. Некоторые антибиотики, снотворные, употребляемые матерями во время беременности, могут нарушить формирование органов и тканей зародыша. Гаструляция. Бластула, состоящая из большого числа бластомиров, нескольких сотен или тысяч, в процессе развития переходит в новую стадию гаструлу. Во время гаструляции продолжающиеся размножаться клетки становятся подвижными и начинают активно перемещаться относительно друг друга. В результате в зародыше возникают отчётливо выраженные пласты клеток. Зародышевые листки. Гаструляция происходит путём либо впячивания стенки бластулы в первичную полость тела, либо путём перемещения клеток бластулы. В результате гаструляции зародыш становится двухслойным, состоящим из наружного зародышевого листка эктодермы и внутреннего энтодермы у всех животных, кроме губок и кишечнополостных. формируется и третий слой мезодерма. Он образуется из клеток, лежащих на границе между экто и энтодермой в ходе гаструляции, как и во время дробления, не происходит роста клеток, и таким образом зародыш на стадии гаструлы остаётся по размерам похожим на зиготу. Следующим этапом эмбрионального развития является органогенез. У позвоночных он начинается с образования зачатка нервной системы. Это стадия нейрулы. У нейрулы на будущей спинной стороне зародыша происходит обособление части клеток эктодермы в виде длинной пластинки. Края пластинки сближаются, образуется вначале желобок, затем трубка, которая оказывается погружённой под клетки эктодермы. В последующем из передней части трубки формируется головной мозг и органы чувств, а из задней спинной мозг и периферическая нервная система. Органы и ткани организма образуются из определённых частей зародыша. Из эктодермы, кроме нервной системы, формируются покровы тела: наружный эпителий, кожа и железы и роговые чешуи. органы пищеварения и дыхания развиваются в основном из клеток энтодермы. Мезодерма даёт начало мышечной, хрящевой и костной ткани, а также кровеносной и выделительной системам. Классификация органов по их происхождению в эмбриогенезе довольно распространена, однако нужно помнить, что развитие органа Происходит всегда только при взаимодействии клеток разных участков зародыша, и почти каждый орган развивается из клеток двух, а иногда и трёх зародышевых листков. Например, кожа млекопитающих развивается из экто и мезодермы. В постэмбриональном периоде развития наблюдаются большие различия онтогенеза. У одних видов только что родившийся организм отличается от взрослого в основном меньшими размерами и недоразвитием некоторых органов, например, половой системы. В этом случае говорят о прямом постэмбриональном развитии. Примое развитие мы наблюдаем у большинства видов птиц, рыб и млекопитающих. Прямое развитие возможно при наличии больших запасов желтка в яйцеклетке. или защитных приспособлений для развивающегося зародыша, а либо зародыш развивается в материнском организме. Прямое развитие требует значительного времени для формирования особи, поэтому у животных с этим типом развития продолжительный эмбриональный период. В процессе эволюции организмов с прямым развитием у яйцеклеток возникли прочные защитные оболочки. Уплоцентарных млекопитающих в процессе эволюции возникла плацента совершенно система жизнеобеспечения зародыша. Среди животных самых разных типов широко распространено непрямое развитие или развитие с метаморфозом. При таком развитии из яйца выходит личинка, обычно устроенная проще взрослого животного, со специальными личиночными, провизорными органами, отсутствующими во взрослом состоянии. Личинка питается, растёт, и со временем провизорные органы заменяются органами, свойственными взрослым животным. Рассмотрим несколько примеров. У осцидий, тип хордовые, подтип личиночнохордовые, образуется личинка, обладающая всеми основными признаками хордовых животных, хордой нервной трубкой и жаберными щелями. Личинка свободно плавает, затем прикрепляется к какой-либо твердой поверхности на дне моря и совершает метаморфоз. Хвост исчезает, хорда, мышцы и нервная трубка распадаются на отдельные клетки, большая часть которых фагоцитируется. От нервной системы личинки остается лишь группа клеток, дающая начало нервному клетку. узлу строения тела взрослой осцидии, ведущей прикреплённый образ жизни, нисколько не напоминает обычные черты организации хордовых. Только знание особенностей онтогенеза позволяет определить систематическое положение осцидий. В процессе метаморфоза осцидии переходят к сидячему образу жизни, в связи с чем упрощается их организация. Личиночная форма амфибий головастик, для которого характерны жаберные щели, боковая линия, двухкамерное сердце и один круг кровообращения. В процессе метаморфоза, происходящего под влиянием гормона щитовидной железы, рассасывается хвост, появляются конечности, исчезает боковая линия, развиваются лёгкие и второй круг кровообращения. обращает внимание сходство ряда черт строения головостеков и рыб, а боковая линия, строение сердца и кровеносной системы, а также жаберные щели. Примером метаморфоза может служить также развитие насекомых. Гусеницы бабочек или личинки стрекоз резко отличаются по строению, образу жизни и среде обитания от взрослых животных. Таким образом, Метаморфоз связан с переменной образа жизни и среды обитания. Означение метаморфоза заключается в том, что личинки могут самостоятельно питаться и растут, накапливая клеточный материал для формирования постоянных органов, свойственных взрослым животным. Кроме того, Свободно живущие личинки, прикрепленных или паразитических животных, играют важную роль в расселении вида, а также в расширении ареала их обитания. Смена образа жизни или среды обитания в процессе индивидуального развития в результате того, что личиночные формы некоторых животных живут в иных условиях, и имеют другие источники питания, чем взрослые особи, снижает интенсивность борьбы за существование внутри вида. Постэмбриональный период имеет разную продолжительность. Мы уже говорили о подёнках, которые в личиночном состоянии живут 2-3 года, а в половозрелом от 2-3 часов до 2-3 дней. А в большинстве же случаев Этот период более продолжитен. У человека он включает дорепродуктивный период, характеризующийся интенсивным ростом и завершающийся половым созреванием, репродуктивный период, стадию зрелости и стадию старости. Постэмбриональное развитие сопровождается ростом. Различают рост неопределённый, продолжающийся в течение всей жизни, и определённый, ограниченный каким-то сроком. При определённый рост наблюдается у древесных форм растений, некоторых моллюсков и позвоночных у рыб и крыс. У многих животных рост прекращается после достижения ими полового созревания. У человека же рост заканчивается к 20-25 годам. В старческом же периоде происходит некоторое уменьшение размеров тела. Изменяется характер деятельности эндокринных желез, прекращается гометогенез и ослабевают физиологические функции. Таким образом, постэмбриональное развитие сводится в основном к росту, половому созреванию и репродукции. У многих просто устроенных животных времени активного размножения предшествует личиночная стадия, завершающаяся метаморфозом.